Глава одиннадцатая «Лосард, да ты задолбала!» Вопль напарника Икары вышел до того обиженный, что я с трудом сдержала улыбку. А вот на трибунах народ себя не сдерживал. Громкое улюлюканье промежалось с откровенным ржачем. Причем зубоскалили больше те, кто уже имел несчастье отхватить от меня арбалетный болт. Арбалета у меня сейчас было два — настоящий и иллюзорный. Настоящий надежно скрывала невидимость, и выхватывала я его по мере необходимости — Зато иллюзорный работал и за отвлекающий маневр и за дрын повышенной внезапности. Уж очень удобно им было проверять чужие иллюзии на достоверность. Напарник Касмины точно не ожидал, что ему в голову прилетит болт. А я виновата, что за месяц Кася выросла как иллюзионист и научилась создавать приличные иллюзии. Вот я слегка и перепутала. И подросла магически не только Касмина. Придется учесть, когда начнутся рейтинговые спарринги. Громкий и слегка злорадный голос младшего паладина Латар. объявил об условной гибели напарника Икара. Тот еще раз обиженно зыркнул на меня и поплелся в мертвятник. Отгороженный защитным полем угол арены давал приют выбывшим из поединка. «Не спеши». Тихий шепот Элмара заставил меня уйти в оборону и набросить скрывающий полог. «Пусть Икар проявит себя». Иллюзионист, оставшийся в одиночестве, смущенно переступил с ноги на ногу и улыбнулся. Арена исчезла. «Вот только что у нас под ногами был гладкий камень, а вокруг открытое пространство, как оно сменилось лесными зарослями. И снова зрители начали вопить, но на этот раз возмущались, что им ничего не видно. Неплохо для девчонки. Икар возник передо мной до того внезапно, что не успела я и рот раскрыть, как оказалось прижата спиной к древесному стволу. Икар это проделал так быстро, что я должна была бы в полной мере ощутить всю твердость материальной иллюзии. Однако в последний момент парень меня придержал, не дав удариться спиной. «Что ты вытворяешь?» хочу поговорить. Другого момента не нашлось? Теперь тебя сложно застать одну». И верно. С утра шло построение и общие тренировки, затем начиналась защитная магия с Науришаном. Мастер не желал оставить нас в покое, несмотря на успешность данный экзамен. Одно отличие, на этих занятиях боевики также присутствовали. Лорд Льенс чел, что им будет полезно выяснить все слабые места напарников-иллюзионистов. Сам главнокомандующий вел для нас тактику после обеда, рассказывая о базовых комбинациях и приемах ведения боя, которые мы пытались воплотить на арене. А по вечерам Элмар учил меня управляться с мечом. Сам меч, как и моё умение, призывать его из пространственных ножен, мы решили не светить до финальных поединков. «Пользуйтесь тем, что у вас выходит лучше всего», посоветовал нам на тактике главнокомандующий. Вот я и сделала ставку на арбалет и внезапность. Мало того, что оружие маскировало. так ещё и болты, иногда успевала прикрыть иллюзии. «Хорошо, ты меня поймал. Что дальше по плану?» «Заставит твоего напарника понервничать». Икар сунул руку в ворот рубашки, и нервничать начала уже я, потому что этот кхар белобрысый развеял иллюзию. «Сдурел?» «Есть немного. Хочу, чтобы ты узнала первое. Я обратился к лорду Льену за помощью». «Ты все ему рассказал?» На мгновение мне показалось, что я брежу. Нет никакого иллюзорного леса и сбивающих с ног признаний Икара. Это просто я отхватила по башке и тихо ловлю глюки в мертвятнике. Только то, что помню сам. И что? Лорд Льен выдаст тебя светлым? Еще чего. Он сказал, что теперь морочить головы нашим оракулам будет в два раза приятнее. Что до меня. Я же ничего не чувствую, Элена. Ни привязанности, ни чувства долга перед вечно зеленым лесом. Знаю, это неправильно, но все мои привязанности находятся здесь. И Кар склонился к моему лицу и замер. У его шеи блеснула сталь меча Элмора. «Полагаю, у меня есть возможность сдержать твои привязанности. Даю три секунды на возврат иллюзии». Вместо того, чтобы попытаться уйти от удара, Икар снова активировал амулет. Следом раздался противный треск щита, установленного мастером Шаном. Защита уберегла Икара от перерезанного горла. Но его лес исчез. А младший паладин Латар присудил о нашей команде победу. Арену я покидала сама не своя от тревоги. Я понимала, зачем Икар обратился к лорду Льену за помощью. Из-за меня. Я не представляла, какую цену назначит главнокомандующий. Я не верила в бескорыстность лорда Льена. Расписание рейтинговых спаррингов появилось в канцелярии в конце недели. А как появилось, так тут же и было украдено. Нет, я не прочь узнавать новости первой, но не в четырех же экземплярах. Первым его притащил Пушистик. Берг положил бумагу на стол, скромно шаркнул ножкой и исчез. Ему было стыдно, но порадовать меня очень хотелось. На вечерней пробежке меня перехватила киса, подкараулила на тёмной дорожке, напугала до полусмерти и торжественно бросила под ноги изрядно пожеванный свиток. Я его развернула, мысленно выругалась, уже вслух поблагодарила и потрусила себе дальше. Далеко не убежала. Банши тоже любили самые зловещие дорожки парка. Свой свиток они вручили с ритуальными песнопениями и пожеланиями. «Не мне, моим соперникам». Покрасневшая до кончиков ушей, Я то и дело оборачивалась и молилась, чтобы никто не услышал излишне агрессивных девушек. Еще сочли бы, что мы заодно. А вот четвертый свиток довел меня до тихой истерики. Вернувшись в комнату, я обнаружила его в комплекте с черной розой. Необычный цветок, со стебля которого предусмотрительно срезали все шипы, заинтересовал меня больше расписания. Толку в него вчитываться, если я окончательно запуталась в загадочном переплетении имен участников состязаний. Я дотронулась кончиками пальцев до бархатных лепестков и уловила едва заметный горьковатый аромат, напоминающий запах пепла. Что это? Предупреждение? Обещание? Угроза? И от кого? В этом цветке не было светлой мягкости, присущей Кару. Да и Элмор не стал бы дарить мне цветы, если это только не замаскированный артефакт, дающий бонусы в поединке. На мгновение прикрыла глаза и снова вдохнула аромат розы. А когда открыла, под ногами вместо пола был черный песок. а с потолка падали хлопья светло-серого пепла. Интересное обновление интерьера. Я услышала голос Элмора за мгновение до того, как он оказался за спиной. Обхватив меня за талию, боевик прижал к себе и тихо хмыкнул. И как это понимать? «Ты только готовишься отжечь или уже, а мне придется тушить последствия». «Просто иллюзия», — прошептала я, не сводя взгляда с руки, в которой была зажата роза. «Почему я не позволила Элмору ее увидеть? Почему спрятала, как нечто постыдное?» Я развеяла иллюзию песка и пепла и кивнула на стол. «У нас теперь есть расписание поединков. Ух ты, как достало!» Элмар подошел к столу и сцапал один из свитков. Я просил Берга сходить на разведку, но тот не смог даже попасть в канцелярию. По приказу лорда Ильена в ней обновили защиту. «Так кто же нам достался для разминки?» «Ого! Леди Миранда Мирты и Торин Сарт». Я знала Торина. Это был плечистый парень, уважающий грубую физическую силу больше боевой магии. Атакующие арканы у него получались неплохие. Но он быстро выдыхался, а защита была не крепче той, что мы освоили на уроках мастера Хана. Неудивительно, что Торин Сарт замыкал рейтинг четверокурсников. «Элмор, это же нечестно!» Я наконец-то поняла принцип образования пар. «Они состыковали сильных с самыми слабыми!» «Конечно, так всегда делают!» Элмор взял в руки карандаши и принялся... прочерчивать соединительные линии. Верхушка рейтинга против слабаков, а весь курс делится на две большие группы. Радуйся, и кары войски в соседней. То есть мы столкнемся с кем-то из них лишь в финале. А ты уже мысленно там, король рейтинга? Хотела шутливо стукнуть боевика в грудь, но тот играючи уклонился, а потом легонько ткнул своим кулаком в мой. И этот спонтанный жест заставил мое нутро запеть от восторга. Я видела, как боевики обменивались подобными тычками с теми, кого считали равными и достойными. Значит, Элмор признал, что мы действительно команда. Мысленно я уже пакую вещи для поездки на острова. Кстати, лос у тебя есть купальник? У меня есть отличная иллюзия хвоста русалки. Это намного лучше. Озерные девы позволили мне как следует поработать над материальной иллюзией. Так что теперь я могла чуть ли не по щелчку пальцев превратиться в русалку. Конечно, до морской нагайны ей далеко, но все же отличная основа для межрасового диалога. Морские наги порой вели себя жуть, до чего агрессивно, и могли угостить незваного гостя ударом трезубца. «Иллюзия?» — Элмар мечтательно улыбнулся. «С ракушками в стратегических местах?» «Прекрати!» — я шлёпнула его свитком по лбу. «Почему я должен прекращать? Жду не дождусь, когда ты снимешь личину блеклой косточки. А может, порадуешь меня на сон грядущий? Чтобы сны были жарче». Пока я беззвучно открывала рот, подобно выброшенный на берег рыбе, Элмор сцепил руки на моей талии и притянул к себе. «Ты меня смущаешь». Я старательно рассматривала пуговицы на рубашке боевика. «Знаю. И мне нравится тебя смущать. Практически так же, как целовать. И все таки это не одно и то же». Элмор склонился к моему лицу и коснулся губами виска. «Посмотри на меня, Элена». Я активировала зеркало Лилы и только потом осознала, что совершила. Отчего-то безумно хотелось, чтобы Элмор смотрел в мое настоящее лицо. Однако стоило поднять взгляд, как я забыла, как дышать. Элмар рассматривал меня с такой жадностью, что сердце застучало сильнее. Когда же он снова склонился ко мне, я сама потянулась к его губам. Элмар целовал жарко, напористо, и от этого все связанные мысли уносились прочь. Ничего не осталось, кроме этого мгновения и хмельного ощущения губ на губах. Хватит! сдавленно прошептал он и снова накрыл мои губы своими. Нужно остановиться. Это ведь ты меня целуешь? прошептала я, когда он снова отстранился, чтобы вдохнуть воздуха. «Знаю, ты слишком сладкая, чтобы я мог остановиться. Хочу тебя все, но не сейчас». С заметным сожалением он отстранился и крепко прижал моё лицо к своей груди. Лишь пальцы рассеянно перебирали волосы у меня на затылке. «Вот тьма. Ощущаю себя взбесившимся подростком. Хелмар, ты и есть подросток», — напомнила я, прислушиваясь к его бешено стучащему сердцу. Осознание, что я так на него действую, наполняло непривычным восторгом. Нет, елена я не подросток, я наследный принц империи Норчер. Элмар, Эртшар, Аргамат. С меня с детства особый спрос. Отец учил просчитывать последствия поступков на несколько шагов вперед. А лорд Льен, чему тебя учил он? Ставить цели и добиваться их любой ценой. Эм, а тебе не кажется, что это взаимоисключающие постулаты? Скорее, дополняющие. Выбор, Элена, он должен быть у каждого. И неважно, о чем идет речь, о привязанности к брату или страсти, пробуждаемой любимой девушкой. «Я помогу тебе найти Орина», — сдавленно прошептала я. «Клянусь, все сделаю ради этого». «Знаю». Элмор улыбнулся и уткнулся губами в мою макушку. «А я помогу тебе найти саму себя». Перед сном я заглянула в комнату девочек, чтобы рассказать Миранде о грядущем поединке. Я не сообщила той ничего нового. Лорд Льен уже предупредил ее и Торина во время индивидуального занятия. Пока я под надзором Элмара осваивала меч, главнокомандующий подтягивал болтающихся в хвосте рейтинга. «На победу не рассчитываем, но нервы вам помотаем», — беззаботно заявила Миранда. Как ты думаешь, стоит пригласить весь наш курс на мою свадьбу? Мама вовсю готовится. Это будет самое грандиозное событие летнего сезона. Думаю, ребятам будет приятно получить твои приглашения. Кто не сможет прийти, пришлет подарок. В накладе ты точно не останешься. Скорее бы закончился весь этот кошмар. Миранда повалилась на кровать и мечтательно улыбнулась. Не иначе, как мысленно она уже была в столице. И все таки это было захватывающее приключение. Так тебе понравилось военная академия? Временами здесь было здорово, а порой хотелось сдохнуть, чтобы больше не мучиться. Но я рада, что скоро все закончится. Лорд Льен, он сегодня меня похвалил. Очень приятно получить одобрение из уст такого, как он. Я молча кивнула в ответ, полностью разделяя мнение Миранды. За этот год я неплохо изучила привычки и возможности одногруппников. Так что представляла, чего ждать от первого поединка. Мы с Элмором сочли его лёгкой разминкой, на которой планировали поберечь силы и магию. И сильно просчитались. Мы оказались не готовы к жесточайшему сопротивлению Миранды и Торина. Самая слабая пара рейтинга не собиралась делать нам подарок и сливаться. Миранда задействовала иллюзорную грозу, использовав при ее создании личные негативные эмоции. Нет, когда она стояла посреди арены и бубнила себе под нос, что Роланд ее бросил, гости не пришли на свадьбу, а платье оказалось из старой коллекции, это выглядело настолько смешно. что хотелось взять Миранду под руку и увести с арены, чтобы не позорилась. Теперь же, лавируя среди слепящих глаза молний, я понимала, что она намеренно доводила себя до нужной кондиции. Уклонившись от очередного магического снаряда ее напарника, я ушла в невидимость, чтобы украдкой шепнуть Элмору. «Это еще не все сюрпризы. Миранда — заклинательница». Чтобы научить девушку управлять новым для нее даром, в Карагат прибыл мастер из соседнего королевства Азрот. И вот, пока я училась бегать, Миранда изучала кое-что поинтереснее. Когда на арену упала тень и на площадку приземлилась Виверна, мы с Элмором уже знали, нифига это не иллюзия. И оказались готовы, в отличие от Торина. Боевик захотел проверить качество иллюзии и лупанул той фаером. Виверна обиделась и атаковала. В результате отчётный поединок превратился для нас в спасательную операцию. Миранда от страха забыла все, что знала, и не смогла угомонить разбушевавшуюся ящерицу. И да, народ на трибунах бессовестно ржал. С арены мы выползли потрепанные, и психованной Виверной. Щиты мастера Шана, ограждающие от серьезных повреждений, пропускали укусы ящерицы. В результате я лишилась ботинка, а Элмор едва не расстался с кинжалом, а все из-за Миранды, умолявшей нас не убивать Виверну. Впавшую в неадекват ящерицу удалось спеленать магией и успокоить иллюзии огромного воздушного змея. Когда мы покидали арену, тот раскачивался перед ее мордой, навивая сон. «Извини, Эл, я это не планировал», — простонал заметно прихрамывающий Торин. Его сапог Виверна тоже сожрала. Элмар лишь надменно зыркнул на боевика и, расправив плечи, направился принимать поздравления от куратора Латар. Я печально улыбнулась Мирандии и Торину и поплелась следом. Меня не покидало ощущение, что из этого боя победителем вышла Виверна. «Вот позорище». Элмор с раздражением запустил ботинком в дверь. «А, по-моему, неплохо размялись, <с> весело было». Я с наслаждением повалилась на кровать его высочества. «Что с ногой?» — сурово вопросил тот и безошибочно сцапал за лодыжку, на которой теперь красовался иллюзорный ботинок. «Какой глазастый!» — я развеяла иллюзию. «Элена! Ну кто так делает?» — простонал боевик. считаешь, нужно было отвоевать обувь любой ценой?» «Считаю, что тебе не следовало тратить магию на маскировку». Пусть все увидели бы, как она его жрала. Неудобно как-то. Неудобно тебе вечером будет, когда магии на второй бой не хватит. Да иллюзии сущие крохи отнимают. Отмахнулась я и замерла, ощутив открытие портала. Пойду подышу свежим воздухом. Ага, я пока по-быстрому в ванную. Если хочешь, можешь присоединиться. На губах Элмара возникла порочная улыбка. Не сегодня. Беззаботно отмахнулась я, хотя что-то сладко ёкнуло в районе живота. Лорд Льен ждал меня на балконе. Я безошибочно определила, в какой его части притаился демон, протиснулась бочком и постаралась стать как можно дальше. Потом не выдержала и прикрыла балкон иллюзий. Вот тьма. Как же тут мало места. Вдвоем не развернуться. «Вы ко мне?» — осторожно поинтересовалась я. «А вы видите здесь кого-то еще? Чуть насмешливо парировал главнокомандующий, но невидимость не развеял. «Знаю, мы сегодня знатно облажались, бились как полный отстой». «Ошибаетесь. «Вы неплохо справились и смогли меня удивить. Неожиданное признание заставило меня вздрогнуть. Вдруг померещилось. И чем же я вас удивила? Тем, что вели бой как иллюзионист. Нет, я прекрасно помню, что вы считаете иллюзии своим основным талантом, который оттачивали годами, но, поверьте, тьма в вас намного сильнее. Удивительно, что вы до сих пор держите ее под контролем. Я много чего держу под контролем, я заметил». Интрижка с наследным принцем была бы величайшей глупостью. Но вы умная девушка, Элена, и все прекрасно понимаете. Ага. То есть о занятной бумаге, согласно которой Элмор жаждал именоваться моим покровителем и официальным любовником, лорд Лен пока не слышал. От чего то одна мысль об этом вызвала облегчение. Или же я была рада, что устояла и не дала Элмору согласия. Он бы не ограничился одной защитой в пределах Академии. Захотел бы поучаствовать в решении проблем за ее пределами. Я уже хорошо изучил Элмора. и знала, что по упрямству и напористости мы два сапога пара. «Ночные фурии не допустят вашей связи с человеком. Ваша мать уже поколебала устои клана. Второй пощечины он не простит». Я думала, что лорд Льен заговорит о долге и обязанностях наследного принца, поэтому его слова повергли меня в шок. Я не думала о том, как выгляжу в глазах клана матери. Сила Ионар Яростной теперь была у меня. Чтобы отвоевать свое место, мне придется научиться ею управлять. Все. Дальше этого я не заглядывала. Я сама получеловек. Не думаете же вы, что ночные фурии считают это бонусом? Это то, что отвратило от меня жителей Сумеречи. Никто ни на миг не забывал, что во мне течет кровь демонов бездны. Признание вышло слишком горьким, но идти на попятный было уже поздно. Я хочу стать истинной леди Сумеречья, чтобы мной не только детишек пугали, но и обращались за помощью. Я хочу вернуться, чтобы... Тут я все таки замолчала, поняв, что едва не сказала слишком многое. Элмор возил вас в замок. Тягостная пауза, во время которой у меня волосы на затылке зашевелились. И увиденное вам не понравилось. Дядя разоряет сумеречья. В новом лорде нет понимания. Одна жажда наживы. Он готов обречь на гибель целый город. Лишь бы не просить о помощи ночных фурий. Заречье. Милосердный огонь мрака, обративший кровавую лиану в пепел. От тона лорда Льена у меня кровь в венах заледенела. Вот тьма. Да что же я такого сказала? Главнокомандующий шагнул с балкона одновременно с Элмором, появившимся в дверях ванной. Судя по тому, что боевик вышел в одних подштанниках, он не почувствовал прибытия демона. Молчание, повисшее в комнате, заставило меня с тоской посмотреть вниз. «Всего лишь третий этаж. Прыгала же я из окна второго. Ставлю свой меч на то, что вы... повредите ногу и не успеете восстановиться до вечернего поединка». Тихо обронил лорд Лен, не поворачивая головы. «Всё-то он знает». Я оступила на пол, притворила за собой дверь и вздрогнула, ощутив, как взметнулся позади блокирующий барьер. «Занятная бельишка. Мне нравится». Язвительное замечание лорда Эльена заставило Элмора покраснеть и скрыться в ванной. Мне отступать было некуда, поэтому я пожала плечами и буркнула. «Увы, оценить не могу, не разбираюсь в мужской моде. Наверное, могло быть и хуже. Например, его высочество вышел бы без штанов». Кровь прилила к лицу. И, судя по взгляду лорда Льена, в этот раз я опоздала с иллюзорной маской. Оставьте ее в покое. Мы всего лишь напарники. Вернувшийся Элмор был мрачен, как грозовая туча. Надеюсь, так будет и впредь. Глупо разбрасываться таким ресурсом, как лояльность ночных фурий. Наследница клана неприкосновенна для людей. Внезапно рявкнул главнокомандующий. И ты это знаешь. Она все еще мнит себя мастером иллюзий, но... Ты все равно потащил ее в сумерече. Я дал Элени цель. Показал, ради чего нужно двигаться вперед, И предоставил отличную возможность сдохнуть. Лорд Льен с кошачьей грацией направился к Элмору. «Как думаешь, что бы сделали ночные фурии? Столкнись они м -м, с безродной полукровкой на своих землях». «Я бы ее вытащил. У меня был в запасе мгновенный портал». «Спасибо, что напомнил». Главнокомандующий выставил руку ладонью вверх. Элмор сцепил зубы так, что на щеках обозначились «желваки». А потом снял с пальца кольцо-активатор, и вложил его в руку лорда Льена. Мгновенный бросок, и пальцы демона с силой сжали руку наследного принца, заставив его побледнеть от боли. «Сегодня ты меня очень разочаровал». «Я сделал ставку на тебя, а не на Орина Эльсера». «Не заставляй меня думать, что я ошибся с выбором наследника». «Но Элмор — единственный законный наследник. Ваши слова звучат как государственная измена». Лорд Льен повернулся ко мне с такой скоростью, что я испуганно вскрикнула. Один плюс. Руку Элмора он все таки оставил в покое. Если бы не я, единственный наследник императора, не дожил бы до своего совершеннолетия. Когда Совет Тёмных внезапно решает, что во главе Империи должны быть потомки демонов бездны, у любимчика удачи начинаются проблемы. «Мой отец был лишь десятым в очереди на престол», — пояснил Элмор, растирая кисть. И как только надел корону, резко поглупел. «Мы бы сейчас не оказались в патовой ситуации, если бы Тадеуш. не залез в постель к девице Ильсер. Всего час возни под одеялом, может изменить расстановку сил. Надеюсь, ты меня понял. Если зачешется в штанах, сходи в бордель. Да, адепт Калесарт, вас что-то не устраивает? Нет, я слышала какой-то сдавленный писк, но не поняла сразу, что это была моя реакция на предложение лорда Элена. Элмор — чудесный напарник. Я благодарна ему за то, что он показал мне происходящее в Сумеречи. Просто я уже смирилась с тем, что Елена Сатор никому не нужна. Поверила, что без меня всем будет лучше. Знаю, у меня не самый сильный характер. Просто когда я осталась одна, то растерялась. Элмор единственный, кто протянул мне руку помощи. «Довольно!» «Избавьте меня от вашего нытья. Вам не хватает помощи старшего друга? Она у вас будет». «Знаете, это сейчас прозвучало как угроза. Страшно было очень, но я все равно обозначила свою точку зрения». Вечерний поединок после ужина. «Ваше высочество, надеюсь, в этот раз вы выберете менее интимный способ зарядить вашего напарника на победу». Так он решил, что Элмор специально кровь снова прилила к лицу. Но хвала мраку. Лорд Льен уже исчез.